дождь которому я была свидетелем четыре месяца назад изменил их тела зараженных словно покрылись бронёй цвета аметиста И теперь спустя столько времени они стали охотиться на незараженных. раньше они просто бросались на нас из-за какой-то ярости, что сидела у них внутри, а теперь они голодны. Я не думала об этом пока на пантифика не напал один зараженный. он не пытался нанести ему вред как раньше.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 Дело в том, что я уверена, рано или поздно база станет непригодной для жизни. Не знаю, почему я так уверена в этом, но мои мысли довольно часто кружат около этой параноидальной идеи. Что-то может пойти не так, на нас нападут люди или же зараженные. Что-то случится с электричеством, и тогда кислороду будет довольно-таки проблематично попасть в подземный бункер. И если я не буду выходить на поверхность, то то, что мы увидим после выхода с базы, снесет нам крышу. Мы будем максимально неподготовленными и погибнем. Все, кто не носит черное или же белое, даже не подозревают, что стало с миром на поверхности. Ведь черные не могут рассказывать то, что происходит на заданиях, а медики все как один подписали документ, благодаря которому все, что они узнают для лечения раненых или же для поиска вакцины, остается под строгим запретом на распространение. Наше правление решает, что желтые должны знать,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 «А что, если она не выживет? А ребенок? Почему пошла кровь? Все ведь было в порядке?» Еще не дойдя до двери, замечаю маму. «Почему ты здесь?» — спрашиваю я. Сейчас место мамы рядом с Лексой и только с ней. «Доктор прогнал меня!» — всхлипывает мама. Неуместная тишина давит на нервы. «Почему она больше не кричит?» — спрашиваю я и не замечаю, как сжимаю пальцы в кулаки.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 Его лицо маска скорби. Нет, говорю я и сжимаю маму еще крепче. Мама вскидывает голову и, увидев доктора, тут же начинает рыдать еще громче. Это больше не тихий плач, это вой волчицы, у которой отняли ее волчонка. Что? Миссис Брукс, ваша дочь спит. Ребенка мы сейчас заберем с ним все в порядке, но мы должны провести все необходимые. Дальше я, доктора, не слышу.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 и я вижу на руках у ассистентки доктора эмита слишком сильно замотанный комок подождите просит мама девушка останавливается и с улыбкой открывает нам дверь в новый мир лицо ребенка вот черт я думала что они более милые розовый скорее красный ребенок сморщенный и не похож на тех что показывали в рекламе подгузников какой милый говорит мама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 Из ее левой руки торчит катетер. К правой прицеплен какой-то пикающий аппарат. Она молодец, говорит мама, и убирает прядь волос со лба сестры. Безусловно, соглашаюсь я. Вот и все. Больше моя маленькая сестренка не является маленькой. Теперь она мама настоящего, хоть и не самого красивого, но все же ребенка. Позже приходит доктор. И рассказывает маме, как заботится о Лексе, оставляет лекарства и все, что пригодится сестре, сообщает, что ребенка принесут только завтра с ним все в порядке. Я так и не дожидаюсь, когда Лекса проснется. Ухожу за Габи, привожу ее и укладываю в постель. Отправляюсь к себе в комнату, понимая, что сегодня был один из самых странных дней в моей жизни. Я, черт возьми, стала тетей, настоящей взрослой тетей. Жесть! Остаюсь в комнате какое-то время. Мои соседи приходят и уходят, а я все никак не могу прийти в себя. Больше никогда не подумаю о том, что Лекса слабая. Она выдержала то, что я бы точно не пережила. Твою мать, да из нее только что вынули ребенка. «Что с тобой?» — спрашивает Кит. Поднимаю взгляд от своих рук и только сейчас замечаю хмурого парня. Я стала тетей. «Ты?» — поздравляю. Без особого воодушевления, говорит он, мнется пару мгновений и добавляет. «Так мы идем? «Куда?» «Сегодня моя очередь. Я хочу себе тигра». «Вот чёрт, я совсем забыла об этом». «Да, конечно». Поднимаюсь с кровати и направляюсь на этаж, где расположен и спортивный зал и стрельбище. Именно там, в спортивном зале за рингом...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 и выпучив глаза спрашивает да ладно ты думал будет иначе нет но рано ведь да раздается голос оливии он отскакивает от стен и заставляет меня ускорить шаг оставляя друга разбираться с командиршей ларри отставить разговоры еще десять отжиманий открываю дверь и вхожу в свое царство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 «Не хочу услышать о полковнике что-то плохое, пусть даже это говорит ее сын. Их проблемы детей и отцов меня не касаются. Не нужно делать из нее монстра. Она сама с этим отлично справляется. Меня злят слова Келлера. Вгоняю иглу еще немного глубже и провожу быстрыми движениями очередной закуток. Она сильная женщина, и думаю, ее стоит за это уважать. Я уважаю».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 «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, и, кажется, мой голос становится еще тише. «Собираюсь поцеловать тебя». «Вот так, значит». «Это что еще за бред?» Я тоже так думал. «Полнейшая глупость». Кажется, что последнее слово я уже сказала ему в губы. Неожиданно, одним резким рывком, Келлер подтягивает меня к себе и впивается в губы. Его бёдра сдавливают меня.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 Еще до того, как дверь за спиной Келлера закрывается. Но дух перевести мне не суждено. В мое царство вырывается Синтия. И она, мягко говоря, негодует. Какого хрена? Я делала тату. И со всеми, кому делаешь тату, ты лобзаешься? Нет. Тогда ты выбрала не ту кандидатуру. Почему это? Синтия смотрит на меня, как на идиотку. Ты что, не слышала, что я говорила о Хосе и Оливии? Отношения все усложняют, все, все, все. Я думала, что ты ревнуешь Хосе. Что? Боже, Алекс, ты что несешь? Да я быстрее глаз на тебя положу, чем на Хосе. Но мы в одной команде, и отношения, повторю еще раз, все портят. Из-за быстрого секса в комнатушке мы можем умереть. Ты преувеличиваешь. Это не так. Что, если у Келлера будет выбор спасти меня или броситься спасать ту, с кем у него был секс? Синтия вылетает за дверь.